Остап Бендер Разговор о классическом герое начнем с классической истории. По замыслу авторов, главным действующим лицом романа «Двенадцать стульев» должен был стать и Полит Матвеевич Воробьянинов в детстве киса. Остап Бендер первоначально появлялся только в небольшом эпизоде книги. Но по мере того, как выстраивался сюжет произведения, Становилось понятно, что в одиночку воробьянинов никак не мог совершить столько грандиозных дел. Авторы дали ему в помощь подвернувшегося под руку Бендера, который вдруг не пожелал оставаться на вторых ролях и неожиданно выдвинулся на передний план романа. Таким образом, по признанию создателей книги, наглый сын турецко подданного, великий комбинатор Остап Сулейман Берта Мария Бендер Бэй. Он же, Остап Ибрагимович, сам сделал себя главным героем 12 стульев. А что же авторы? Об авторах отдельный разговор. Илья Арнольдович Файзельберг родился в Одессе в 1897 году в достаточно обеспеченной еврейской семье. Отец его был бухгалтером. Окончив ремесленное училище, Илья работал в чертежном бюро на телефонной станции, авиационном заводе и на фабрике ручных гранат. Когда началась гражданская война, молодой человек ушел служить в красные партизанские части, а затем стал бухгалтером в губе Одесской продовольственной комиссии по снабжению Красной армии. Тогда же в Илье все настойчивее стала проявляться писательская жилка. Он вошел в созданный в Одессе коллектив поэтов, объединение молодых литераторов, членами которого были Валентин Катаев, Юрий Олеша, Семен Кирсанов, возглавлял коллектив поэтов Эдуард Багрицкий. Фамилия Файнзельберг для писателя звучала непривлекательно, поэтому начинающий автор предпочел взять себе псевдоним Илья Ильф. Новая фамилия состояла из трех первых букв имени и первой буквы фамилии. В 1923 году Ильф переехал в Москву. Уже обосновавшийся там Валентин Катаев поселил его у себя и устроил работать в газете железнодорожников «Гудок». Ильф правил рабкоровские письма и выполнял другие редакционные задания. Евгений Петрович Катаев, младший брат известного писателя, родился в 1903 году в семье учителей истории. По окончании в 1920 году классической гимназии Евгений сразу стал работать корреспондентом Украинского телеграфного агентства, затем инспектором Одесского уголовного розыска. В 1923 году он решил перебраться к брату в Москву и добился рекомендации на должность надзирателя в Бутырской тюрьме. Валентин Петрович пришел в ужас, узнав о намерениях Евгения, Не позволил ему служить в бутырке, но всячески поощрял писательские начинания молодого человека, чтобы его не путали с уже известным среди читателей Валентином, Евгений взял себе литературный псевдоним по имени отца Петров. К приезду Евгения Ильф уже перебрался жить сначала в редакционную комнату Гудка, а позже получил комнату в общежитии, поэтому соавторы впервые познакомились только в 1925 году. А в 1926 Валентин Катаев задумал пойти по стопам Александра Дюма отца и завести себе литературных рабов. Выбор его пал на младшего брата Евгения и друга Илью Ильфа. Обоим был предложен солидный куш из возможного гонорара, и они согласились. Катаев, определил тему романа, это был набросок сюжета «Двенадцать стульев». Ильф и Петров решили писать вместе. Когда они принесли Катаеву первые главы будущей книги, Валентин Петрович отказался от участия в работе, посоветовав соавторам создавать собственное произведение. Так появилось писательское содружество Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Практически все герои знаменитой идеологии Ильфа и Петрова имеют прототипов из реальной жизни. Многих из них впоследствии назвали сами соавторы. Но относительно Остапа Бендера до сих пор идут споры. Известно только, что в Одессе рядом с домом Ильфа на Малой Арнаутской 9 располагалась мясная лавка некоего Бендера, откуда, возможно, и произошла фамилия Великого Комбинатора. Существует несколько версий о прототипе Остапа. Все они сугубо предположительные и не имеют точных подтверждений. Первый – это некий Остап Бендера, сын карточной графини Лизы Бендеры, якобы обыгравшей в карты самого императора Александра Третьего на гигантскую сумму и поставщика восточных сладостей Фаруха Аваджу. Сын этой парочки тоже был карточным шулером и даже автором книги «12 стульев» причем он будто бы написал роман еще до 1917 года. После революции Остап эмигрировал в Финляндию, и там его следы затерялись, а книга неизвестными путями попала в руки Ильфа и Петрова. Второй – это агент уголовного розыска Остап Осип Беньяминович Шор. Валентин Катаев назвал его прототипом Бендера в книге воспоминаний «Алмазный мой венец». Шор был старшим братом одесского поэта-футуриста Фиолетова. Третий. По версии литературного критика Белякова, это Валентин Катаев собственной персоной. Четвертый. Некий Митя Бендер, на квартире которого собирались в 1920 году молодые одесские писатели. Ильфы Петров создали два романа о похождениях Остапа Бендера. «Двенадцать стульев» написаны в традиционном духе плутовского романа прошлых веков, когда нанятая служка оказывается умнее глупого нанимателя и обстряпывает хозяйские дела наилучшим образом. «Золотой теленок» ныне признается детективным произведением, где Аста Бендер выступает в роли частного сыщика, раскрывающего финансовые махинации подпольного миллионера Корейка. В обоих романах Бендер, вовсе не претендуя на такую роль, выступил карающим бичом для Непманов, которым с ленинских времен всячески потворствовала советская власть. Это был период, когда особенно злободневно звучал знаменитый призыв Бухарина «Обогащайтесь!» И орда живоглотов от торгашества и криминала под покровительством властей уже семь долгих лет спекулировала и воровала, а на награбленные у бедствующего народа деньги распутничала и веселилась. Власти не только поощряли все происходящее, но и сами в значительной мере погрязли в Непмановском разгуле. Это позже Сталин прекратил торгашеский шабаш. Во времена же написания «12 стульев» Народная ненависть к Непманам еще только приближалась к своему апогею. И вдруг появился народный герой, остроумный жулик-авантюрист, благородный разбойник, который с великой легкостью наказывал еще больших разбойников и прощелык. С известной долей условности Остапа Бендера можно назвать советским Робин Гудом. Неудивительно, что поэтичный мошенник — и блистательный острослов из «Двенадцати стульев» мгновенно стал народным любимцем. И случилось традиционное для XX века. Читатель потребовал продолжения. Однако авторы совершили, казалось бы, непоправимое. Роман завершался смертью Остапа Бендера. Евгений Петров вспоминал о том, как они с Ильфом писали финал романа. «Это верно, что мы поспорили о том, убивать Остапа или нет». Действительно, были приготовлены две бумажки. На одной из них мы изобразили череп и две косточки, и судьба великого комбинатора была решена при помощи маленькой лотереи. Впоследствии мы очень досадовали на это легкомыслие, которое можно было объяснить лишь молодостью и слишком большим запасом веселья. Все-таки авторам пришлось уступить требованиям трудящихся. Так... В 1931 году появился роман Золотой теленок, в котором народный мститель вступил в бой с гораздо более изощренным и опасным врагом. А шутовское войско его составили одинокий шофер-интеллигент Козлевич, вздорный жулик-пенсионер Паниковский и дурачок Паша Балаганов. В этот раз Бендер победил, но только частника Корейка, сам Остап, впрочем, как и все его войско, был раздавлен государственной машиной, которая мало чем отличается от шайки криминальных авторитетов. Не зря роман «Золотой теленок» нередко называют трагическим произведением. По логике вещей Бендер вновь должен был погибнуть, а его спасение в финале «Золотого теленка» выглядит весьма неправдоподобным. Однако подобный финал позволяет предположить, что авторы задумали продолжение приключений своего героя. К сожалению, общественная ситуация в стране быстро усложнялась, да и кончина в 1937 году Ильи Ильфа от тяжелой формы туберкулеза помешали осуществлению замысла соавторов. К середине 1930-х годов романы Ильфа и Петрова были переведены на многие языки мира, даже на такие экзотические для нас, как румынский, хорватский, македонский или хинди. Остапа Бендера узнали и полюбили на всем земном шаре. Но особый бум вокруг великого комбинатора и его сотоварищей, Киса Воробьянинова и Паниковского, начался после развала СССР на территориях бывших союзных республик. Сегодня, Остап Бендер – самый скульптурно увековеченный литературный герой в истории человечества. Памятник ему установлен даже в Рио-де-Жанейро. У великого комбинатора есть несколько музеев и готовится открытие новых. Мир веселится, Россия веселится, но символом этого веселья стал, в общем-то, трагический герой Остап Бендер.